Глава 31 Земная Федерация Система Ориона Арбитр Рапсодии, Административная станция корпорации Нью-Вижн Видел? Нет, да ну ты видел, что творится? Просто фантастика! Джаггернаут! Нет, ну ты представь только Самый настоящий Джаггернаут! «Да, организаторы в этом сезоне превзошли самих себя. А наш герой, а? Не, ну каков?» Кимора подался вперед и раз за разом перематывал момент с уничтожением Джагернаута. «Ты вообще хоть раз такое видел? Вот это выстрел! Один на миллион, реально! Правда, нужно признать, что если бы не этот неизвестный мальчишечка, нашему космодесантнику пришел бы конец. Надо ж такое, а? Ну ничего, теперь-то денег у него хватит». Я думаю, сейчас он вызовет комплект. Как следует сексуализируется и... Эх, обожаю такое. В этом сезоне «Страж предела» действительно удивляет. Кстати... Стример повернул к камере, ставшей серьезным лицом. А кто эта посылочка-то нашему герою прислал, а? Признавайся, ты? Это было подло, но очень смешно. Переспим, малыш. Это ж надо такое придумать. Давай, не стесняйся, отпиши в комментах, ты это или нет. Страна должна знать своих героев. А пока ты пишешь, мы продолжаем смотреть дальше. Пока становится все интереснее и интереснее. Все сексуальнее и сексуальнее. Будем надеяться, что финал тоже не подкачает. Напомню, с тобой отец Кимора. И сегодня мы устроим 12 сезон турнира «Страж предела». Ставь лайк, если еще не. Устраивайся поудобнее и продолжим наслаждаться зрелищем. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсоди, оранжевая зона, она же предел. Активация имплантов. Импланты активированы. Тест систем. Синхронизация успешна. Обнаружено новое устройство. Боевой костюм Стальная Крыса. Класс Мародер. Подключение к устройству. Синхронизация. Подбор оптимальной конфигурации. Устройство готово к использованию. Обнаружено новое устройство. Индивидуальный силовой щит-хранитель. Подключение к устройству. Синхронизация. Подбор оптимальной конфигурации. Устройство готово к использованию. Обнаружено новое устройство многоцелевой штурмовой комплекс. Шершень. Подключение к устройству. Синхронизация. Привязка к пользователю. Идентификация. Устройство готово к использованию. Обнаружено новое устройство. Универсальная энергетическая винтовка пульсар. Подключение к устройству. Синхронизация. Привязка к пользователю. Идентификация. Устройство готово к использованию. Я повел плечами, осваиваясь в новой шкурке. Ничего так, удобно. А если вспомнить о сопротивлении урону от легкого кинетического энергетического оружия, адаптивном камуфляже и синтетической мускулатуре, увеличивающей силу оператора? Сказка просто. В магазине этот костюм стоил около миллиона. Мне же система подарила его за выполнение задания. Безвозмездно, то есть и даром. И перечисленные плюшки еще не все возможности этого чудесного костюмчика. Отличная одежда. дресс как раз для полигона. Взяв в руки шершень, я провел рукой в перчатке по ствольной коробке. Но здравствуй, старый друг, давно не виделись. Разумеется, это была не та же винтовка, с которой прошел не один десяток высадок, но ее единоутробная сестра-близняшка, новенькая, без единой царапинки, тусклая, играющая разводами городского камуфляжа. В магазине полигона хватало различного стреляющего железа. но Увидев шершень, я уже не мог смотреть ни на что другое. Штурмовой комплекс был воистину многоцелевым и мог работать в четырех режимах. Стандартная штурмовая винтовка, компактная версия для работы в помещении, винтовка марксмана, пехотного снайпера и легкий пулемет. Причем на трансформацию оружия уходило минимум времени. Чтобы превратить полноразмерную винтовку в компакт для помещений, легкую снайперку или пулемет, достаточно двух 3 секунд и пары-тройки простых манипуляций. Потянул ствольную коробку на себя. Винтовка сложилась, еще и ствол втянула, получая укороченную версию. Движение в другую сторону, в руках снова полноразмер, повторное движение, и ствол удлиняется, превращая винтовку в снайперку. Остаётся только интегрированные сошки откинуть. Они же в компании со специальным блоком охлаждения и большим коробчатым магазином превышают оружие в легкий пулемет. Прелесть, а не игрушка. А куча дополнительных модулей, вроде подствольного дробовика или гранатомета, делали шаршень воистину универсальным оружием. Конечно, в жертву такой универсальности приносился вес. Винтовка была достаточно тяжелой, но ну, я и раньше на слабость не жаловался, а уж сейчас, после нескольких модификаций и подавно. А еще шершень был на удивление надежным. Разумеется, полный комплект прибамбасов заказывать я не стал. Пулемет с большой и громоздкой коробкой мне ни к чему. Достаточно стандартного варианта, с многофункциональным опять же прицелом оптический, с регулируемой кратностью, тепловизионным и ночным режимом. и коллиматор, установленный чуть выше оптики. В качестве энергетического оружия я, не став умничать, взял все тот же пульсар. Это оружие успело себя хорошо показать, ну и привык я к нему уже. А это дело тоже не последнее. Именно по этой причине я и не выбрал. Ну и кроме всего прочего, денег хватило на комплекты гранат. По две плазменные, осколочные и дымовые. А вот электромагнитных не завезли, подозреваю, что в угоду зрелищности. Зрителям нужен экшен, а бойцы в навороченных костюмах и с активированными имплантами по умолчанию привлекательной кучки оборванцев с ножами и арматурой. «Внимание! Определена новая безопасная зона! Проследуйте в нее или умрите!» Я бросил взгляд на карту. Смертоносный пунктир был достаточно далеко. Что ж, хотя бы сейчас можно не спешить. Застегнув подсумок с гранатами, я дослал патрон в шершень и опустив забрала шлема. быстро двинулся в сторону пригорода. Пригородный район сохранился лучше центра. Типовые коттеджи выглядели запущенными, но тотальной разрухи не наблюдалось. Даже кусты и деревья наличествовали, правда, почерневшие и зарядно изменившие форму под воздействием ударных доз боевой химии. В общем, передо мной был целый лабиринт, который предстояло преодолеть на пути к космодрому. С одной стороны, это хорошо, больше возможностей укрыться. С другой, противнику спрятаться здесь также легко. Подумав, я активировал на панели иконку с изображением крылатого глаза. Левый наплечник раскрылся, подобно лепестку, и в небо, чуть слышно жужжа, устремился миниатюрный дрон. На развернувшейся в углу панели экран пошла картинка с камеры. «Так, что тут у нас?» Регистрируя активность противника». Вернувшая себе электронные мощности Элис не удержалась. активировала отображение своего аватара и теперь красовалась в пехотном шлеме с темным тактическим визором. На картинке с дрона возникла человеческая фигура, тут же отмеченная красным, перенесенная на карту и снабженная подробной инфографикой. Штурмовая винтовка-кокоть, средний боевой костюм типа «Скаут», индивидуальный силовой щит типа «Оберег». По мере того, как Элис перечисляла экипировку бойца, называемые ее части подсвечивались красным. «Передаю информацию в тактический сопроцессор». Лицо компьютерной девушки было напряженным и сосредоточенным. «Фиксирую ксеноактивность», – последовал новый доклад. «Обнаружены морфы. Донор – собака неизвестной породы. Количество – 8 особей. Степень опасности…» Нейросеть будто на секунду задумалась, какую степень опасности присвоить морфам, и, наконец, закончила. «Степень опасности низкая. Дополнительная опасность – демаскирующий фактор. Рекомендую держаться от стаи подальше». Эрис перешла с военного канцеляриата на человеческий язык. Серьезной угрозы для нас тая не представляет. Но вступив с морфами в бой, мы однозначно себя выдадим. Согласен. Я кивнул, не задумываясь, как смешно это выглядит при разговоре с самим собой. Дрон в режим патрулирования. Попробуем обойти стороной. Пусть они сами там между собой развлекаются. К этому моменту осталось восемь игроков, включая меня и Рейзера. Двое не успели перейти в безопасную зону. И были уничтожены с орбиты. Еще кого-то загрызли туманники. Двоих убил Рейзер. Жив, курилка. Что ж... Это ненадолго. Чем дольше шел турнир, тем отчетливее я понимал, что по-настоящему серьезных бойцов сюда не завезли. Что, впрочем, было логичным. Ни один глава клана не пожертвует. По-настоящему ценным кадром. Таких живыми нужнее. Кажется, сюда отправляют по принципу, кого не жалко, ну или добровольцев. Победит боец — молодец. Честь, слава и почет. Не победит — да и хрен с ним. Другие найдутся, лишь бы клану штраф за отказ от участия не впаяли. А добровольцы... Как сказал Сандерс, в этом сезоне разрешили участие кланам Лимба. Для этих турнир действительно шанс. Лучше сдохнуть в попытке выиграть новую жизнь, чем прозябать в серой зоне. Этим же, кстати, объяснялась и относительная скудность снаряжения встречных противников. У них попросту не было денег, чтобы собрать пристойный комплект до турнира. Исходя из всего вышеперечисленного, можно предположить, что шансы встретиться в финале с Рейзером действительно велики. Нужно только не расслабляться. «А то вот так вот почувствуешь себя самым крутым, и привет. Не успеешь сказать полная жопа, как тебя освободят от заключения. Посмертно». Поглядывая краем глаза на картинку с парящего в небе дрона, я шел к космодрому, обходя центр поселка по широкой дуге и прикидывая, как поступить. Лезть в драку не хочется, однако и за спиной оставлять противника не вариант. В конце концов, в турнире, как в ремейке ремейка древнего голофильма, должен остаться только один. По мне идеальным вариантом было бы, если бы неизвестный боец, бродящий по поселку, встретился с собачками, и они друг друга уработали. Вот только рассчитывать на такую удачу не приходится. Судя по картинке с дрона, боец собачек тоже засек и сейчас обходил их стороной. Что ж, в крайнем случае придется пошуметь, делать нечего. Только желательно провернуть все это до выхода из поселка. На открытом пространстве привлекать внимание не стоит. Больше движения не наблюдалось. Странно это, если в живых осталось еще четыре человека, кроме меня и Рейзера. Они должны идти к центру локации, которая, судя по карте, являлась территория космодрома и флайпорта. Кольцо сузилось до такой степени, что все выжившие должны находиться где-то неподалеку. Так почему же ничего не слышно? Ответ пришел тут же. «Жестокое убийство!» Прорычал голос. Счетчик обновился, и игроков осталось семьи. Я ничуть не удивился, прочитав во всплывшем уведомлении, что Рейзер убил некого Саймона. Да, Кабрал пойдет до конца, сомневаться не приходилось. И о моём участии в турнире он тоже наверняка знает. Рейзер не был дураком и сто процентов собирал информацию об участниках перед турниром. И на то по двух зон обратил внимание в первую очередь. Дерьмо. Наверное, не стоило активировать отображение в рейтинге. Мальчишество. Надо было... В этот момент до меня напали. Одновременно взвали детекторы оповещения кошачьего глаза, захлопала винтовка и полыхнул щит хранителя. Я прыгнул в сторону, уходя в кувырок, и лихорадочно подыскивая укрытие, а со стороны ближайшего коттеджа донёсся едва заметный звук шагов. Положение усугублялось тем, что я, не рискуя выходить на открытую местность, пробирался по дворам и сейчас находился посреди заросшего кустами газона, то есть укрыться от глаз нападающего я теоретически мог, а вот от пули. Дернув из-под осколочную гранату, я швырнул ее туда, где слышался звук шагов, и, молясь, чтобы хранитель выдержал новую очередь, бросился вперед. Позади послышался шум, кто-то, забыв о скрытности, ломился через кусты, стараясь уйти от взрыва. Я быстро обернулся, никого не увидел и, плюнув, прыгнул через забор, отделяющий двор от соседнего, тут же падая на землю. Бумкнул взрыв, совсем негромкий, на открытом воздухе. Засвистели осколки, и я увидел блик силового щита в отдалении. «Дерьмо! Нет серьезных бойцов, нет денег на комплекты. Накаркал, блин!» «Маскировка!» — скомандовал я Элис. И на панели появилась новая, быстро убывающая шкала. Долго находиться в режиме адаптивного камуфляжа костюм не мог. И когда шкала дойдет до нуля, меня снова станет отчетливо видно. А еще при активированной маскировке не рекомендовалось быстро и резко двигаться. Генератор маскировочного поля не успевал обрабатывать изменения, и меня можно было легко обнаружить по искажениям и артефактам. Стараясь двигаться как можно плавней. я сменил шершень на пульсар. У этого парня тоже есть щит. И не факт, что огневой мощи шершня хватит, чтобы его перегрузить. А вот защита от энергетического оружия у него может и не оказаться. Дорогое это. Так что излучатель сейчас подойдет гораздо больше. Вот только где же этот ублюдок спрятался? Я бросил взгляд на картинку с дрона. Судя по индикации, заряда ему хватит еще минут на десять. Хорошо. Хм, странно. Боятся, замеченные ранее. Так и чухал в сторону космодрома, даже не дернувшись на близкую стрельбу. А вот того, кто на меня напал, видно не было. Жаль, что у дрона только один режим обычная картинка. Если выберусь отсюда и продолжу таскать этот костюм, озабочусь беспилотниками поумнее. Но где же этот уродистый, а? Я медленно двигался к коттеджу, планируя спрятаться за ним, когда маскировка отключится. Полипласты сэндвич-панели не лучшая защита от стрелкового оружия, но не торчать же посреди заросшего сада. Сдвинувшись к домику, я присел, держа оружие на изготовку, и, дорезя в глазах, всмотрелся в предрассветные сумерки. «Стоп! А почему не работают детекторы?» Я запустил одновременно оба сканера и вздрогнул от нахлынувшего на меня чужого азарта и жажды крови. «Так, я его чувствую, это уже хорошо. Но почему не вижу?» Над головой что-то треснуло, и я, ошеломленный догадкой, что была сила, толкнулся от земли, падая на спину и открывая огонь. Очередь из плазменных зарядов буквально взорвала часть крыши, послышался крик боли, и мой противник вывалился буквально из ниоткуда, скидывая винтовку и открывая огонь. От моего прыжка камуфляж отключился, и боец, как две капли воды, похожие на того, что сейчас, целенаправленно двигал к космодрому, буквально утопил меня в ливне свинца. Замигал щит, индикатор целостности щита просел до нуля, и хранитель, так и не успевший до конца перезарядиться после предыдущего использования, отключился. Поле ударили в броню, я вскрикнул от боли. Пробить мой костюм они были не в состоянии, однако и полностью погасить энергию удара броня не могла. Перекатившись, я встал на колено и открыл беглый огонь по стремительно скачущей на крыше фигуре. Первые два заряда ушли мимо, но потом мне удалось взять необходимое упреждение, и сразу три голубых шара расплескались по телу бойца. Окрестности огласил Дикий Вопль, нападающий неестественно изогнулся и рухнул с крыши. Скочив на ноги, я прыгнул вперед, перевел прицел и, не желая больше никаких сюрпризов, выпустил очередь из нескольких шаров вкорчущееся на земле тело. Боец дёрнулся и затих, а я ощутил явственный запах горелой плоти. «Новое убийство!» прорычал голос, и я бросил взгляд на счетчик. «Хм, кажется, я что-то пропустил. Четыре. Я, Рейзер и двое неизвестных. Что ж, финал близок». Переведя дух, я бросил взгляд на картинку с дрона. Настороженно крадущийся по улице незнакомец исчез. Подняв забрало шлема и осплюнув в траву. Гребаная иллюзия, не будь у меня нормального костюма. Убитый был разведчиком, как Мираж, и как Мираж мог создавать проекции обманки. Видимо, он засек меня еще на подходе к поселку и решил устроить засаду. Отправил вперед отвлекающую внимание иллюзию, а сам засел в укрытии, ожидая, пока я подойду поближе. «Дерьмо, но не привыкая воевать против людей, обладающих продвинутыми технологиями. Не привык. Ни повстанцы, ни ксеносы подобные фокусы откалывать не умели. Там была совсем другая тактика. Черт, если я хочу жить, нужно срочно переучиваться. Рано или поздно мне попадется серьезный противник, заряженный куда круче, чем я. И для меня это может стать последней схваткой». «Элис», — обратился я к нейросети. «Какого хрена отключились детекторы?» помощница на аватарке нахмурилась. «Я их отключила». «Нахрена?» Я в недоумении уставился на цифровую девушку. «Я спрогнозировала высокий расход энергии и решила отключить лишнее потребление, чтобы не просадить шкалу». Последовал растерянный ответ. «Твою мать!» «Сейчас мне очень хотелось заорать, но делать этого по понятным причинам не стоило». Бормотание под нос в закрытом шлеме никто не услышит, а вот крики, если даже не привлекут внимание врага или той же стаи морфов, то однозначно вызовут вопросы у зрителей. «Ты понимаешь, что меня из-за этого сейчас чуть не убили?» Я слегка кривил душой. Чуть не убили меня из-за моего же разгильдяйства, но очень уж хотелось переложить вину на кого-нибудь другого. «Я... я хотела как лучше». Аватарка помощницы потупилась и виновато шмыгнула носом. Блин, да какого хрена здесь вообще происходит? Почему грёбаная программа ведет себя как человек? И почему я сейчас испытываю жгучий стыд за то, что срывая на ней злость? Дерьмо, кажется, умники из Кибердайн Системс, переплюнули самих себе. При установке приложения меня предупредили, что по мере обучения нейросеть постепенно начнет осознавать себя как псевдоличность, но. какое ж тут псевдо к чертям собачьим, она же реально ведет себя как человек и ошибается тоже, как он. Черт, только этого мне не хватало. Элис, как можно мягче проговорил я. Давай договоримся. Отныне и впредь, когда мы вступаем в бой, детектор биологических форм и ПСИ-сканер должны быть запущены, пока энергии имеется хотя бы 50%, если я сам не попрошу их выключить. А когда ты решишь их выключить, ты сначала спросишь у меня. И только если мне будет угрожать из-за них смертельная опасность, выключишь детекторы без спроса. Договорились? «Твою мать, я что, подбираю слова для общения с нейросетью?» «Слушаюсь, босс». Девушка на аватарке послушно кивнула. «Прошу прощения, я больше не подведу». «Очень на это надеюсь». Буркнул я и, проверив заряд пульсара, поднял забрало шлема. Пора закинуться остатками еды и выдвигаться. «Внимание! Кольцо пришло в движение. Определена новая безопасная зона. Проследуйте в неё или умрите». Я бросил взгляд на карту. Убедился, что смертоносный пунктир еще далеко, и дернул клапан саморазогревающегося пакета. «Война войной, а обед по расписанию». Ожидая, пока гамбургер разогреется, я посмотрел вперед, туда, где над землей возвышалась чаша главного терминала космодрома. Последний рубеж, мать его. Именно там и, наконец, встречу того, кто убил Вики и изувечил мою жизнь. И именно там я уничтожу его. Или погибну сам. Что ж... Как там говорил распорядитель в начале турнира, пусть победит сильнейший. Посмотрим, кто из нас сильнее. Я или мой бывший заместитель. Разогревшийся пакет разошелся по шву, выпуская воздух. Я раскрыл его и впился зубами в синтезированное мясо, щедро сдобренное усилителями вкуса и ароматизаторами. Не знаю, как там насчет сильнейшего, но то, что голодным хоть побеждать, хоть умирать, гораздо грустнее, неоднократно проверенный факт. «Хотя последнего я изо всех сил постараюсь сегодня не допустить».